«Последняя надежда человечества» Адвокаты Дисней по авторскому праву «Ваша честь, это совершенно очевидное нарушение авторских прав», сказал худощавый человек-адвокат в мешковатом костюме, поправляя очки у себя на носу. Массивный галактический судья Ксантар, престарелый кивукский государственный деятель из системы Тауцети, посмотрел на маленького человека скептически, приподняв стебельки глаз и морщая студенистое лицо. Антарийский адвокат воспользовался возможностью. «Ваша честь! Наш боевой крейсер летит со скоростью света вот уже десять тысяч земных лет с одной лишь целью — уничтожить Землю. Когда мы его послали, компании Дисней еще даже не было». Ксантар повернулся к человеку и сказал глубоким замогильным голосом. «Заявление Антарийца имеет смысл. Вам есть, что возразить?» «Да, Ваша честь», — начал человек. «Мы знаем все об антрийских зловещих планах, но они не оригинальны. Планетарные разрушители размером с небольшую луну, совершенно очевидно, часть нашей франшизы «Звездные войны», «И в меньшей степени эта история была представлена в фильме «День независимости» нашей дочерней компании 20 век Фокс», и любое воспроизведение этих сюжетов является очевидным нарушением нашей интеллектуальной собственности. «Пиратские копии именно этих фильмов мы даже обнаружили на антийском крейсере», — прокричал человеческий адвокат. «Это всего лишь для исследования!» гаркнул антрийский адвокат, щелкая жвалом от отчаяния и стыда за то, что эти фильмы вообще нашли. «Очень удобная версия», — с издевкой парировал человек. Ксантар раздраженно вздохнул. «Но они же действительно начали свое путешествие 10 тысяч ваших лет назад». «Если вы только позволите мне закончить ваша честь», — ответил человек. Вы можете продолжать. Спасибо, Ваша честь. Да, наша франшиза «Звездные войны» была создана в 1977 году, а День независимости еще немного позже. Но они были основаны на работе путешествия героя уважаемого американского профессора сравнительной мифологии Джозефа Кэмпбелла. И, как видите, продолжил человек, поднимая большой ламинированный плакат перед собой и подаваясь немного вперед к круглой диаграмме. Как вы можете видеть, сцена бездны находится в основании. Это точный момент разрушения планеты, либо угрозы ее уничтожения, отраженный в этих сюжетах. И то, что делает эта враждебная раса инопланетян, является слабой и смешной попыткой имитации наших сюжетных арок. Это все ясно изложено в «Путешествии героя». Корпорация Дисней приобрела права на героя с тысячи лиц, в которой теория путешествия полностью описана. «Протестую, судья! Этот Джозеф Кэмпбелл родился в 1904 году по человеческому исчислению. А сколько это? 200 лет назад? Еще раз отмечу, что мы движемся к их планете уже 10 тысяч лет. Ни один копирайт не может быть таким долгим». Ксантар поднял другой глазной отросток и посмотрел на человека. «Он прав, маленький землянин. Адвокат от людей был готов и ждал подобного. Признаю, Антриец прав. Глубоко уважаемый Джозеф Кэмпбелл родился всего лишь 200 лет назад, но концепция путешествия героя была с людьми с самого начала человеческой цивилизации. И даже до этого. Палеотические и наскальные рисунки показывают явное сходство сюжетов, и корпорация Дисней приобрела права на эту мифологию и все последующие истории, в которых используется этот сюжет. Самая старая версия этой истории была обнаружена на стене одной индонезийской пещеры и была датирована более чем 44 тысячами лет назад. Мы приобрели права на эти рисунки у индонезийского правительства, как и на путешествие героя, которое проистекает из них. Адвокат человечества передал стопку бумаг, описывающих контракт. Поэтому наши авторские права превосходят временные рамки этой враждебной нам инопланетной расы. «Вы не можете заявить авторские права на... на миф!» «Ваша честь!» – проорал антриец на весь зал суда. «Корпорация Дисней сделала именно это, ваша честь, и неоднократно. Например, был процесс Дисней против католической церкви, в котором Дисней одержал решительную победу за обладание авторскими правами на христианскую Библию, Старый и Новый Завет, а также всевозможные их переводы. У нас есть четкий прецедент». Подытожил адвокат-человек и обвиняющий указал на антрийца. «А эти банальные пришельцы пытаются нажиться на тяжело заработанной интеллектуальной собственности корпорации Дисней. Неужели эта галактика не соблюдает безопасность этого достояния?» Ксантар кивнул. «У тебя веские доводы, маленький человек. Да еще и с уликами». В виде пиратских копий имущества вашей компании и текущими авторскими правами на миф о путешествии героя я принимаю сторону корпорации Дисней. Ваша планета не будет уничтожена, а антрийцы заплатят все судебные издержки. Хорошего дня вам обоим. Делегация человечества запрыгала от радости, а антрийские адвокаты расколотили свои длинные каменные столы когтями и принялись измельчать крошащиеся камни острыми, как бритва, челюстями. «Прикажи развернуть чертову штуковину назад!» прокричал антрийский адвокат одному из своих клерков, говоря об огромном боевом корабле, пристыкованном в ожидании решения суда. 10 тысяч лет! Что за трата времени?» Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер. Эмиль Сотбаков. Дизайн, обложки и перевод Павел Кунгурцев.